сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот. Его архиерей прошел незамеченным. Не то что вишневый сад с большими бумажными цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой не будь винта, мужиков, художественного театра. Через месяц был назначен новый векарный архиерей – А при освященном Петре уже никто не вспоминал, а потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят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 Перед отъездом из Москвы за границу он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано. Встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него от его навязчивости, болтливости. Это тот самый Сергиенко, который много лет надоедал Толстому, как живет и работает Толстой, и которого Чехов за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы Называл так погребальные дороги Стаймя. 1914 год. Конец книги.